Маргарет Митчелл. Унесенные ветром. Роман в двух томах. Перевод с английского. Роман американской писательницы Маргарет Митчелл. Унесенные ветром. Увлекательное по сюжету произведение. Действие книги происходит в один из наиболее сложных периодов в истории Соединенных Штатов Америки и охватывает годы Гражданской войны и последующий за ней Реконструкция Взгляните на карту юга Соединенных Штатов Америки. Штаты Алабама, Джорджия, Южная Каролина. «Внизу Флорида. О, Флорида, то есть цветущая, утопающее в цветах!» — вскричал по преданию Колумб. «Слева Новый Орлеан, куда, если верить литературе, сослали Манон-Леско». Справа на побережье — саванна, где умер пират Флинт. Умер в саванне от Рома и кричал «Пиастры, пиастры!» его жуткий попугай. Вот отсюда и пришла Скарлетт О'Хара, героиня этой книги, покорительница Америки. В американской литературе XX века нет более живого характера. Проблемы, неразрешенные комплексы, Имена — это пожалуйста. Но чтобы был человек, который перешагнул за обложку книги и пошел по стране, заставляя трепетать за свою судьбу, второго такого не отыскать. Тем более, что захватывает она неизвестно чем. Буквально по словам английской песни «Если ирландские глаза улыбаются, о, они крадут ваше сердце».